Да разве это можно забыть? Дедушка, эти люди думают, будто мы убежали от родных и хотят пойти с нами к кому-то, кто отправит нас обратно. Если у тебя будут так дрожать руки, тогда все пропало. Ты только успокойся. Мы как-нибудь уйдем от них. Но как? — прошептал старик. — Нейл, голубка моя, как? — Меня бросят в холодный темный подвал, Нел, Прикуют на цепь к стене, будут бить притьми, и я тебя никогда больше не увижу. — Вот ты опять дрожишь, — сказала девочка. — Будь все время рядом со мной. Не обращай на них внимания, не смотри на них, смотри только на меня. Я улучшу минутку, когда можно будет бежать. И тогда иди за мной, не останавливайся, Не отвечаем им, Ц, довольно. «Что ты там делаешь, милочка?» — громко зевая спросил мистер Кодлин. Потом приподнял голову, увидел, что его компаньон крепко спит, и добавил громким шепотом. «Ваш друг Томас Кодлин, помни, не коротыш, а Кодлин». «Я вяжу букеты», — ответила девочка. «Хочу попробовать. Может, за эти три дня удастся продать их на скачках». Вот, возьмите один в подарок, конечно. Мистер Кодлин собрался было встать, но Нелл предупредила его и сама подала ему цветы. Он воткнул букетик в петлицу с поразительным для такого мизантропа благодушием. Победоносно скосил глаза на мирно почивающего коротыша и пробормотал, снова укладываясь. «Вот кто друг-то, Кодлин, Кодлин, черт побери!» По мере того, как утро близилось к полудню, палатки становились все пестрее и наряднее, а на широкую луговину, мягко шурша колесами, начали выезжать длинные вереницы карет. Люди, не снимавшие всю ночь холщовых блуз и кожаных гамаш, Надели теперь атласные куртки, шляпы с перьями, пышные ливреи или добротное платье, превратившись соответственно кто в клоунов и жонглеров, кто в учтивых слуг при кто в простачков фермеров, толпившихся для приманки там, где велись запрещенные азартные игры. Черноглазые цыганки в цветастых платках выискивали желающих погадать. Тощие женщины с бледными чехоточными лицами, стоя у палаток, чревовещателей и фокусников, и жадно поглядывая по сторонам, мысленно подсчитывали выручку задолго до того, как монеты попадали к ним в руки. Ребятишек убрали с глаз долой и вместе со всем, что изобличало убожество и нищету, запрятали среди повозок лошадей и ослов а те, с которыми не удалось справиться, пробравшись в самую гущу толпы, шныряли у людей под ногами между колесами экипажей и выскакивали невредимыми из-под лошадиных копыт. Танцующие собаки, ходули, карлицы и великан и много других диковин, не говоря уже о несметном количестве шарманок и бесчисленных оркестрах, Все вылезли из углов и щелей, где они ютились ночью, и теперь действовали кто во что город. Каратыш вел своих спутников по запруженной людьми и экипажами скаковой дорожке, трубя в медный рожок и балагуря писклявым голосом Панчи. Атом Скодлин шел за ним по пятам как всегда таща за плечами балаган и настороженно поглядывал на Нелли и ее дедушку, которые немного отставали от них. Девочка несла в руке маленькую корзинку с цветами и останавливалась у элегантных экипажей, застенчивая и скромно предлагая свои букетики. Но, увы, здесь было столько попрошаек, гораздо более смелых, чем она, Столько цыганок, суливших мужей, столько всяких других мастеров этого ремесла, и хотя некоторые леди приветливо улыбались ей, отрицательно покачивая головой, или восклицали, обращаясь к своим кавалерам, посмотрите, какое хорошенькое личко!» никто из них не задерживался взглядом на этом хорошеньком личке, и никто не замечал, что оно усталое и осунувшись от голода. Но нашлась и такая леди, которая, по-видимому, поняла Нелли. Она сидела в красивой карете одна, а два молодых щеголя, только что вышедших из этой карет, болтали и громко смеялись, в нескольких шагах от нее, словно забыв о своей спутнице. Вокруг было много других дам, однако они отворачивались от той и смотрели куда угодно по сторонам, или на двоих молодых щеголей, на них отнюдь не пренебрежительно только не на нее. А она отмахнулась от цыганки, сказав, что ее судьба давно известна. Нелли же подозвала к себе, взяла цветы, положила несколько монет в протянутую к ней дрожащую ручку, и воскликнула, — иди домой, заклинаю тебя, твое место не здесь, а дома. Кукольники Инелл с дедушкой без конца бродили вдоль длинной верениц карет, видя все, что угодно, но только не лошадей и не самые скачки. И каждый раз при звуке колокола, повелевавшего освободить скаковой круг, садились отдохнуть среди ослов и повозок и выходили снова только после очередного заезда. И Панч бесконечное число раз представал перед толпой во всем блеске своего остроумия, но Томас Кодлин все это время не спускал с них глаз, и убежать незамеченными они не могли. Наконец, уже совсем к вечеру, мистер Кодлин выбрал подходящее местечко для представления. И вскоре оно было в самом разгаре. Девочка сидела вместе со стариком позади балакана и думала. Странно, почему эти лошади, такие красивые, благородные существа, притягивают к себе всякий сброд? Вдруг громкий хохот, вызванный экспромтом коротыша, имевшим прямое отношение к событиям этого дня, заставил ее очнуться от раздумья и оглядеться по сторонам. Если уходить тайком, минута сейчас самая подходящая. Коротыш орудовал дубинкой и в пылу драки расшвырял своих героев по всей сцене. Зрители со смехом следили за этой потасовкой, и даже лицо мистера Кодлина смягчилось мрачной улыбкой, когда его блуждающий взгляд скользнул по рукам, полезшим в жилетные карманы за шестипенсовыми монетами. Если уходить тайком, минута сейчас самая подходящая. Старик и девочка воспользовались ею и побежали. Они пробирались между балаганами и экипажами, и сквозь толпы людей, не останавливаясь, не оглядываясь назад. Зазвонил колокол, и когда до каната оставалось лишь несколько шагов, скаковой круг опустел, но они нарушили его священную границу, словно не слыша свисты и криков, несшихся им вдогонку, крадучись, обогнули крутой склон холма и кинулись прямо в открытое поле. Глава двадцатая Каждый день, возвращаясь домой после очередной попытки найти работу, Кит поднимал глаза на окно Мезонина, того самого, который предназначался Нелли, в надежде увидеть там какие-нибудь следы ее присутствия. Собственное горячее желание и слова Квилпа поддерживали в нем веру, что девочка все-таки придет — под их скромный кров, и надежда, угасавшая в нем к вечеру, каждое утро возрождалась снова. — Уж завтра-то они, наверное, придут, а, мама? — со вздохом сказал однажды Кит, усталым движением снимая шляпу. — Неделя, как их нет! Не могут же они быть в отлучке больше недели! Миссис Наблс покачала головой и напомнила сыну, что ему уже не в первый раз приходится испытывать разочарование это верно согласился скит ты мама всегда дело говоришь но с другой стороны побродили неделю и хватит этого вполне достаточно как ты думаешь достаточно кит даже больше чем достаточно а все таки они могут и не вернуться Кит чуть было не рассердился на такой ответ, тем более, что он ждал его и чувствовал, насколько мать права. Но порыв этот прошел мгновенно, и его сердитый взгляд снова смягчился, так и не дойдя по адресу. Куда же они тогда девались, как по-твоему? Неужто в море ушли? Матросами вряд ли. — с улыбкой сказала миссис Снабблс. они скрылись ли они в какую-нибудь другую страну? — Вот что мне думается. — Мама! — воскликнул Кит, и лицо у него вытянулось. — Ну зачем ты это говоришь? — Боюсь, что так оно и есть, — сказала она. — И соседи так думают. А некоторые даже уверяют, будто их видели на корабле и даже называют место, куда они уехали — — Чего от меня, сынок, не жди, потому что я этого названия не выговорю. — Не верю! — воскликнул Кит. — Ни одному слову не верю. Болтают сами не знают что. Делать им больше нечего. — Может, и болтают, кто их разберет, — сказала миссис Снабблс. А может, это и правда, потому что ходят слухи, будто у старика были припрятаны кое-какие деньги, — И будто никто об этом не знал, даже тот, Карлик, ну, страшилище, о котором ты мне рассказывал, как его, Квилп, что ли. Вот соседи и поговаривают, что старик и мисс Нел уехали в другую страну, где деньги у них никто не отнимет и где им можно будет жить спокойно. Что ж, разве это не похоже на правду? Кит грустно почесал в затылке, нехотя соглашаясь с матерью. Потом дотянулся до гвоздя и снял с него клетку, решив почистить ее и насыпать корму птиц. Посреди этого занятия он вдруг вспомнил про старичка, который дал ему Шиллинг, и спохватился, что сегодня именно сегодня и чуть ли не в этот самый час «Старичок будет ждать его у дома нотариуса». Вспомнив все это, Кит мигом повесил клетку на гвоздь, в двух словах объяснил матери, в чем дело, и со всех ног бросился к назначенному месту. Он прибежал туда с опозданием минуты надли, так как контора мистера Уизардена находилась довольно далеко от их дома, Но, к счастью, маленький старичок еще не приезжал. Во всяком случае, фаетона нигде не было видно, а приехать и уехать за это время он, конечно, не мог. Убедившись, с чувством огромного облегчения, что еще не поздно, кит прислонился к фонарному столбу, чтобы перевести дух, и стал ждать пони и его седаков. И действительно... Не прошло и нескольких минут, как все тот же упрямый пони, а, судя по его виду, он был упрямец из упрямцев, на легкой рысе появился из-за угла, не утруждая себя излишней спешкой и выбирая дорогу, где почище, чтобы, упаси Боже, не запачкать копыт. Позади пони сидел маленький старичок, а рядом с маленьким старичком сидела маленькая старушка, с точно таким же букетом, как и в прошлый раз. Старичок, старушка, фаэтон и пони в полном согласии следовали своим путем, но за несколько домов до конторы пони, введенный в заблуждение медной дощечкой, прибитой под молотком на двери портного, вдруг остановился и замер на месте, тем самым давая понять, что это именно тот дом, который им нужен ну сударь вы будете любезно вести нас дальше или нет нам не суда сказал старичок пони устремил внимательный взгляд в сторону и погрузился в созерцание пожарного крана находившегося по соседству с ним о господи какой он неслух этот в юног воскликнула старушка Так хорошо себя вел, хорошо бежал, и вдруг нать.